Все подданнейшее доношу вашему императорскому величеству, что я использовал все средства, ссылаясь на милосердие вашего императорского величества и на строгость законов, выясняя разницу между словесными угрозами и приведением их в исполнение, чтобы склонить ее к выяснению истины, никакие изобличения, никакие доводы не заставили ее одуматься». Увертливая душа, самозванки способны продолжительной лжи и обману, ни на минуту не слышит голоса совести. Она вращалась в обществе бесстыдных людей, и поэтому ни наказание, ни честь, ни стыд не останавливают ее от выполнения того, что связано с ее личной выгодой. Разные варианты повторяемых ею басен явно показывают, что эта женщина вероломная, хитрая, лживая, без стыда и совести. Во время последнего разговора я указал ей, что она своей несокрушимой неприступностью осуждает себя на вечную тюрьму. И с этим ушел. В заключение скажу. Состояние ее здоровья резко ухудшается. Сенатский лекарь констатировал внутреннюю болезнь апостему. Кровотечение и сухой кашель изнуряют ее нервный организм. Жизнь ее угасает со дня на день князь Александр Михайлов-Голицын. Князь Александр Михайлович голицын Ну что ж, наш дорогой фельдмаршал признал свое полное окончательное поражение. Положим его сиятельство... И на поле брани не очень-то блистал победами. ай яй яй яй яй Какой у тебя злой язык, Григорий Александрович. А что тут греха таить? Полководец, он не особливо удачливый, а человек хороший. Ты знаешь, Григорий Александрович, преданность я ценю. Я вот о чем думаю... У нас остается последний шанс узнать, кто она Последнее причастие? Ага, догадывай ты, Григорий Александрович да Тут большого ума не надо, на чтобы догадаться Ты мне другой, матушка, скажи Почему уж который день Алихан Орлов приему дожидается? Он ведь в этом деле главный герой, чем не угодил? А тем и не угодил, что слишком большой герой Мне тут Мария Савишна поразведала, да, порассказала, как граф Орлов все дело обставил, майнгот. на не радзевила. А причем тут радзевил? А при том, что когда радзевил начал политесы разводить насчет царского прощения, ему прямо было сказано, все имения будут ему возвращены при одном условии, захватить самозванку. И что ж? Отказался на отрез? Но, помнится мне, Орлов действовал по приказу. Да, и за то, что выполнил его, будет награжден по-царски. А вот за то, что пересолил при вместе с двором в Петербург не вернется, Пусть живет в Москве. Подали от глаз моих. Простите, Ваше Величество... Но, мне кажется, здесь не обойтись без исторического комментария, хотя, очевидно, мне придется выйти за строго исторические рамки и вступить в область догадок. Дело в том, что... Нет, это ни в каких бумагах не зафиксировано, но сквозь непроницаемые стены Петрофаловской крепости каким-то образом просочился слух о том, что последняя из дома Романовых... В тюрьме, незадолго перед смертью, стала матерью. Отцом ребенка называли Алексея Орлова. Надо ли говорить, что если это было так, то императрица приложила все усилия к тому, чтобы мальчик вырос в условиях, исключающих для него возможность когда-нибудь узнать, кто были его настоящие родители. Но даже если это была очередная легенда из жизни самозванки, Екатерину не могло не покоробить то, каким образом граф Орлов выполнил ее поручение. Это не могло не оскорбить ее, как женщину. Существует даже предание о том, что по ее прямому приказу граф Орлов был вынужден посетить самозванку в крепости и сделать ей настоящее предложение руки и сердца после кощунственно лживого обручения в Пизе. Что кричала ему в ответ обманутая умирающая женщина, можно себе только представить. Как бы то ни было... Царский вердикт в отношении графа Орлова Был выполнен точно Пусть живет в Москве Подали от глаз моих С таким вердиктом Вести мы спорить не буду Однако, матушка, гляжу я И к самозванке наше величество потеплело Самозванка? Государственная преступница? И долг мой до последнего силы приложить, чтобы дознаться, кто сию стрелу из лука выпустил. Но чем больше думаю над этим делом, тем больше убеждаюсь, что это лук самострял. В какой-то момент сошлись в одной точке две сильных воли — самозванка и барская позиция. Сошлись да и разошлись в разные стороны. Разошлись в разные стороны. Князя Радзевила я простила уже. А эту... Эту сам Бог, видно, скоро простит. Marto il mio ben Li la mio Dimi Di mi oh caro infidel. Да, моя госпожа. Я скоро умру, Франциско. О, не надо так говорить, моя госпожа. Да, да. Уже совсем скоро. Какое сегодня число? 14 декабря 1775 года от Рождества Христова. Почитай полгода, как мы в крепости, какие холодные зимы в России, как страшно должно быть умирать в декабре. О, ну что вы говорите, моя госпожа, ну что вы ну говорите, что ты? я тебя расстроила. Я больше не буду Ой. говорить о грустном. Давай о веселом. Ты же знаешь, я жила весело-весело. А вспомнить как будто и не о чем. Подай-ка мне мое алмазное кулье. Мне подарил его князь Лимбург. А, нет, Радзивилл. Нет, а, не помню. Ничего не помню. Но ты помнишь, оно было на мне, когда меня впервые увидел граф Орлов. Граф Орлов. И я все время думаю, как я могла поверить этому человеку, этому страшному человеку. А, наверное, все просто, Франциска, Я просто полюбила впервые в жизни, неоглядно забывая себя. Ах, граф Орлов, граф Орлов, вы будете трудно умирать, граф Орлов. Не надо, не надо так волноваться, госпожа. А может, это наказание мне за тех, кто погубил себя из-за меня? Ну, скажи, скажи, Франциско, почему они все ухаживали за мной, тратили на меня свои состояния, искали мои руки придворные, дипломаты, Графы, Владетельные князья, Мало ли красивых и умных, Да и более меня ловких женщин, Из-за чего меня окружали Высоким почти благоговейным почтением. Значит, было во мне что-то особенное, Значит, я была отмечена промыслом Божьим и избрана к чему-то особому, мне самой непонятному. Да, я много выдумывала о себе, но ведь что-то же во мне было. Вам вредно так волноваться, госпожа. Ах, Франциско, одно мгновение... Одно лишь мгновение я была полностью невыразимо счастлива. И это же мгновение стало самым страшным днем ужаса и позора в моей жизни. Тогда в Ливорно... Боже, какое чудо Ай, Лиза, я обещал вам, что в вашу честь будут полить пушки всех русских кораблей Вот, любуйтесь А ведь вы, ваше высочество, не без колебаний поднялись на борт флагманского корабля А? Признайтесь Не без колебаний? Простите меня за недоверие, граф Боже мой, какое чудо! Какой день! Век не забуду! Сон сбывается! Я скоро буду в России! чего не надеяться? Смелые только и живут! Ведь провозгласили же Екатерину II. Может, будет и Елизавета II. Чем была давно ли сама нынешняя императрица? Я сегодня счастлива, вы слышите, граф, сегодня самый счастливый день в моей жизни, самый счастливый, граф, вы слышите меня, где же вы, граф, боже мой, что это за люди, где граф Орлов? ваши шпаги, господа. где граф Орлов? На помощь! По именному повелению Ее Императорского Величества вы арестованы. Нет! Нет, не может быть! Пустите меня! Как вы смеете? Граф! Нет! Нет! <связи> Нет, да, о, Ой, мой, боже мой! Очинитесь! Доктора! Доктора!